Глава седьмая. На следующий день в обед я позвонила Лизе, получила разрешение зайти к ней, села на кухню у соседки, взяла чашку с чаем и рассказала, с кем встретилась У Фелькиной. Когда мой рассказ завершился, Максимова забормотала. Еще одна Налли Рожкова. В Москве две женщины с одинаковыми именами, фамилиями и бизнесом. Нет. Илья выяснил, что в столице живут несколько Нелли Рожковых, но ветеринар, владелица клиники и магазина, одна. «Твоя собеседница, похоже, самозванка, но она знает про семью Рожковых. Ирина Николаевна — главврач роддома, бабушка настоящей Нелли. Мать звали Анастасия Федоровна, она не так давно скончалась, а отец Федоры из-за болезни сердца прожил недолго». «Обалдеть!» — прошептала Лиза. Зачем Нелли, с которой я встречалась, устроила кей перформанс? Надо ее само об этом спросить. Но женщина, которая заботится о щенятах Фелькиной, настоящая Рожкова. Людмила эту Нелли давно и хорошо знает. Я сегодня утром встретилась с женщиной. Ветеринар в полном недоумении. Кто и зачем ею прикидывается, она понятия не имеет. Она рассказала, что жива Галина Васильевна Окина, акушерка, которая работала с ее бабушкой Ириной Николаевной. Она окончила медицинский институт, стала врачом, работает в объединении «Незабудка». У них несколько роддомов и клиник, где лечат бесплодие. У всех заведений отличная репутация. А Окина считается одной из лучших специалистов. Она дружила с Ириной Николаевной до самой ее смерти. «Странное название. Почему «Незабудка»?» — пробормотала Лиза. «Впрочем, главное, чтобы там были хорошие врачи». «Я сделала глоток чая». «Записалась Галине Васильевне. Хочу с ней поговорить. Спросить про новорожденную, которую ранили на пол. Так она и расскажет», — махнула рукой Елизавета. «Вот прямо возьмет и выложит». Да, врач младенца убила и, боясь реакции отца, подменила погибшую на свою внучку, которую родила ее дочь Анастасия. Нечего надеяться на подобное признание. Я пожала плечами. Попытка не пытка. Если ничего не делать, то ничего и не получишь. Меня эта история здорово удивила. Хочется понять, где правда. Почему не пойми, кто использует имя Нелли Рожковой, зачем прикидывается этой женщиной? Почему лжет, что она твоя сестра? Может, ты ее когда-то невольно обидела и забыла, а девица решила отомстить таким образом, лишить тебя покоя? Елизавета потерла лоб ладонью. На работе всякое случается, но я с клиентами корректна и не Мигера для подчиненных. У меня со всеми хорошие отношения, но я держу дистанцию. Бывают естественные недовольные клиенты, куда без них? Но до сих пор удавалось каждого успокоить. Знаешь, подарки делают чудеса, презенты всем нравятся. Телефон тихо звякнул, я посмотрела на экран. Окина подтвердила встречу сегодня. Поехала к ней. Пожалуйста, когда освободишься, напиши мне. Имело ли место подмена младенца? Взмолилась Лиза. Если удастся выяснить это, то ты узнаешь сразу. — кивнула я и помчалась на парковку, надеясь, что Москва не погибает в пробках. Но на дорогах случился коллапс. В медцентр я влетела, опоздав на полчаса, и, удивленная остановилась в прихожей. Именно в прихожей небольшого размера, не в холле, где обычно расположена стойка ресепшн. Сначала я подумала, что ошиблась дверью, вошла в чью-то квартиру. А вы бы что подумали, увидев на стене самую обычную вешалку? Такие продаются в любом магазине, стоят недорого». На крючках висели легкая куртка, кофта и кепка. Все не новое. Потом мой взгляд упал на обувь. Сильно поношенные, не особо чистые кроссовки валялись в разных местах, один в правом углу, другой в левом. Чуть поодаль стояли красивые туфельки. Их хозяйка, похожая аккуратистка, лодочки она разместила вплотную друг к другу, носок к носку и пятки на одном уровне. Дверь, ведущая дальше в квартиру, приоткрылась, и появился здоровенный толстый кот в ошейнике. Он окинул меня оценивающим взглядом, запрыгнул на стол у стены и коротко произнес: «Мяу». Дверь распахнулась полностью, в прихожую вышла женщина в спортивном костюме. «Дайте угадаю», — весело произнесла она, — «вы Степан». «Степанида», — быстро уточнила я. «Ох, простите, вас записали как Степана», — сконфузилась незнакомка. Кто-то голову сломала. зачем мужчине акушер-гинеколог. Хотя, если он беременный, то ему перепадет огромная премия в миллион долларов, которую учредил Чарли Чаплин. Деньги получит мужчина, который выносил и родил ребенка. Вам в девятую комнату Окина там живет. Не догадалась тапочки прихватить, пробормотала я. Тетушка открыла небольшой шкаф и вынула пару одноразовых тапок. Держите. Спустя пять минут я оказалась в просторной комнате, посредине которой стоял круглый стол, накрытый скатертью. Его окружали венские стулья, на их сиденьях лежали разноцветные подушки. Вдоль стены вытянулся диван, подобные считались модными в конце 80-х годов прошлого века. Картину дополняли стенка с нишей под телевизор, пара кресел с журнальным столиком, палас Занавески из простого штапеля и кот, который залез на подоконник и лег там на сложенный плед. Дама, которая сидела на диване, встала и рассмеялась. Вас, похоже, удивила обстановка. Вы сейчас находитесь в зоне первого посещения. Большинство женщин очень нервничают. Мы постарались создать домашнюю обстановку, которая способствует доверительной беседе. Когда дело доходит до лечения или родов, то там все по-другому, по-медицински. Чику, хотите? «Не откажусь», — кивнула я, устраиваясь за столом. «Меня зовут Степанида Козлова». «Галина, можно без отчества», — представилась дама, вынимая из стенки чашки. «Что за проблема привела вас ко мне?» Она включила электрочайник, который находился на подоконнике. Я рассказала о визите якобы Нелли Рожковой к Елизавете и задала свой вопрос. Имела ли место подмена ребенка? Наступила тишина, потом Окина развела руками. Ну и ну. У кого-то богатое воображение. Таким людям следует фантастические романы писать. Конечно, это вранье. Ирина Николаевна я прекрасно знала и помню. Она меня, глупую девочку с дипломом акушерки, приголубила, не ругала, терпеливо обучала. Благодаря ей я стала тем, кем стала. День ее смерти один из самых горьких в моей жизни. Я помню дату и всегда посещаю кладбище. «Да, в нашей практике бывали разные случаи. Помню роженицу, у которой по всем показаниям была двойня, а оказалась тройня. Но ну и сумасшествия встречались куда без них. Одна пришла на консультацию, милая такая дама рассказала о бесплодии. А когда Ирина Николаевна начала осмотр, то оказалось, что она — мужчина. Тут, конечно, необходим психиатр. Много всего разного навидалось, но никогда... Новорожденный, из рук Ирины Николаевны не выпадал. Вероятно, к вам обратилась психически нестабильная тетка, увы, их все больше и больше. Не сочтите меня противницей прогресса. Но интернет плохо влияет на людей, оболванивает их, озлобляет. Но есть и положительный момент. В эпоху, когда не было соцсетей, мы и не представляли, сколько дураков на свете, поэтому часто ошибались при общении. Думали, имеем дело с порядочным гражданином. Умным, с хорошим образованием. А через некоторое время наступало горькое разочарование. Да он, несмотря на диплом вуза, кретин. Я сейчас никого не оскорбляю. Кретинизм, эндокринное заболевание, нарушение функции щитовидной железы, задержка психического и физического роста. Но почему фальшивая Нелли пришла именно к Елизавете, недоумевала я. Она правильно назвала ее родственников, не ошиблась в причинах их смерти. От всей души хочу помочь вам, но не могу. Среди моих знакомых и коллег нет никого способного принять участие в этом спектакле. Галина на короткое время замолчала, потом продолжила. Я мечтала стать врачом, надеялась, что Ирина Николаевна поможет, напишет хорошую характеристику, пошепчется кое с кем в Медвузе, и меня возьмут на первый курс. Кстати, она так и поступила после четырех лет моей службы в качестве акушерки. «Сейчас я примерила на себя рассказанную вами историю. Если представить, что это правда, главврач стала виновной в смерти новорожденной, а я при этом присутствовала, да я никогда бы не смолчала, не стала бы соучастницей, не наврала бы о гибели ребеночка, который жив. Нет. Случись такое, то даже мечтая о помощи от Ирины Николаевны, о ее протекции, нет, никогда бы не солгала. Нет, исключено. Поняла», — кивнула я. «Спасибо, что уделили мне время». «Степанида», — ласково произнесла врач, — «я уже говорила о сумасшедших. Их теперь больше, чем адекватных людей. Вы решили начать поиск по линии Рожковой, зашли в тупик. Следовательно, порысили не в ту сторону. Рассмотрите другой вариант. Елизавета Максимова могла кого-то крепко обидеть, при этом сама она об этом не догадывается, поскольку, по ее мнению, ничего особенного не произошло». А у человека другое мышление. Для него прямо апокалипсис наступил. И он решил отомстить? Придумал историю с падением младенца на пол. Поговорите с Елизаветой. Пусть то пороется в памяти. Определенно всплывет некто оскорбленный.